Глава 5. Какими изречениями Господа Спасителя возвещается имеющий быть в конце века суд божественный? Итак, укоряя города, в которых Он явил великие силы, но которые не уверовали, и ставя выше их иноплеменников, Сам Спаситель говорит «Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 22. И несколько ниже говорит другому городу. Земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе, стих 24. Здесь он очевиднейшим образом предсказывает будущий день суда. И в другом месте он говорит, ⁇ «Неневитяне восстанут на суд с родом Сим и осудят его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 Две вещи узнаем мы из этих слов, то, что настанет суд, и то, что он настанет с воскресением мертвых. Ибо говоря о неневитянах и о царице южной, он говорит, несомненно, об умерших. Однако предсказал, что они восстанут в день суда. А сказал осудят не потому, чтобы они сами судили, но потому, что по сравнению с ними те будут достойно осуждены. Еще в другом месте, говоря о смешении в настоящее время добрых и злых и о разделении их впоследствии в день суда, он привел притчу о посеве пшеницы и о посеве на нее плевел. Объясняя эту притчу ученикам своим, он сказал, «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир, доброе семя — это сыны царствия,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 но достаточно ясно изобразил его самим делом и предсказал, что он имеет быть в конце века. Он же говорил ученикам своим, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 28. Здесь мы узнаем, что Иисус будет судить вместе со Своими учениками. Почему и в другом месте Он сказал иудеям, «И если я силою Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силою изгоняют? Посему они будут вам судьями». Глава 12, стих 27. На том основании, что он говорит только о двенадцати, имеющих вас сесть на престолы, мы не должны думать, будто с ним будут судить только 12 человек. Числом 12 обозначена известная совокупность всех судящих по причине двух частей числа 7, которым обыкновенно обозначается совокупность всего. Эти две части, то есть 3 и 4, умноженные одна на другую, дают 12. Ибо и 4 x 3, и 3 x 4 12. Возможно, впрочем, и другая причина, достаточно уясняющая употребление этого числа 12. Но при буквальном понимании его, после того, как мы читаем о доставлении на место Иуды предателя апостолом Матфея, Деяния глава 1, стих 26. Апостол Павел, который более всех потрудился, первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 10, не имел бы престола для суда. А между тем он прямо указывает, что вместе с другими святыми и сам принадлежит к числу судей, когда говорит «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 3 такая же несообразность при буквальном понимании числа 12 была бы и в применении к имеющим подлежать суду. Из того, что сказано «судить двенадцать колен израилевых», не следует, будто колено Иуды, которое по числу тринадцатое, не будет ими судимо, или что они будут судить только этот народ, но не все остальные. А говоря «в паке бытии», Он давал разуметь под именем Паки Бытия воскресение мертвых, ибо наша плоть также возродится возродится нетлением, как возрождена душа наша верою. Оставляю в стороне такие изречения о последнем суде, которые при внимательном рассмотрении представляются сомнительными или скорее относящимися к другому предмету, как то к тому пришествию Спасителя — Которая все это время он являет в своей церкви, то есть в ее членах, частным образом и в известной доле, так как вся она тело его, или к разрушению земного Иерусалима, так как и при речи об этом предмете говорится по большей части так, будто речь идет о конце века и о том последнем и великом суде. Разобраться во всем этом нельзя иначе, как только сопоставив между собою все, что говорится об этом предмете, одинаково у трех евангелистов — Матфея, Марка и Луки. Что один из них говорит более темно, то другой излагает яснее. Так что становится очевидным, какой смысл давать тому, что говорится относительно одного и того же предмета. Когда-то я уже сделал это в одном письме, которое написал к блаженной памяти мужу Гизихию, епископу Сологскому, а это письмо о конце века. Я перейду в настоящем случае непосредственно к тому, что в Евангелии от Матфея говорится о разделении добрых и злых на суде Христовом, составляющем предмет нашего исследования, и самом последнем. «Когда же, — говорит Иисус Христос, — приедет Сын Человеческий во славе Своей,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 тогда скажет и тем, которые по левую сторону. «Идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 41. Далее он подробнейшим же образом перечисляет им, чего они не сделали, что, по словам его, сделали правы. На подобных же вопросах Когда они видели его нуждающимся в том, он отвечает, что не сделанное меньшим братьям его, не сделано ему, и, заключая речь свою, говорит «И пойдут сии в муку вечную, а праведники — в жизнь вечную». Глава 25, стих 46. Евангелист же Иоанн повествует, что он предсказал, что суд имеет быть по воскресении мертвых, ибо, сказав, «Отец и не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его». Он тотчас же прибавил, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Евангелие от Анна, глава 5, стихи с 22 по 24. Здесь он сказал, что верные его не придут на суд. Таким же образом они по суду будут отделены от злых и станут по правую от него сторону? Очевидно, что в этом месте он употребил слово «суд» вместо слова «осуждение». В такой суд действительно не придут те, которые слушают Слово Его и веруют в пославшего Его.